Восемнадцать. Шели вернул клейкую ленту обратно в кухонный шкафчик. Сердце у мальчика билось немного тяжелее обычного, глаза его пылали и слезились от смутного возбуждения. Из шкафа доносились слабые мольбы скаут-мастера. Шели л изо всех сил старался не рассмеяться, не из-за просьб скаут-мастера. На самом деле Шели ничего не находил смешным никогда. Он дышал сквозь пропитанную алкоголем марлю. закрывшую ему рот и нос. Шелли прекрасно понимал всю опасность. Он практически видел микроскопические яйца под ободком бутылки виски, той самой, из которой Кент пил прошлой ночью, видел яйца парившие в прохладном воздухе над грудью мертвеца. Его это не пугало, пожалуй, даже возбуждало. Шелли взглянул на дело своих рук. Он засунул под дверцу шкафа два кухонных полотенца, приклеил их лентой. Теперь у скаут-мастера вообще не было света. Если бы ребята спросили, зачем он это сделал, у Шелли уже было оправдание. Он услышал судорожный кашель и закупорил скаут-мастера, чтобы тот всех не п е р е з а р а ж а л Шелли приоткрыл дверь хижины и тихонько выскользнул наружу. Тонкая полоска золотистого света подчеркивала горизонт. Остальные все еще спали вокруг костра. Шелли обогнул хижину и наткнулся на паутину, висевшую между стеной и навесом. Замысловатое шестиугольное кружево, увешанное бусинками утренней р о с ы Он принялся теребить тонкую паутинку в центре сети, словно играя на самой хрупкой в мире китаре. В отверстие бревна показался паук. Его в ы с у н у в ш и е с я из дыры лапки выглядели как прижатые друг к другу спицы сложенного зонта, а потом он распустился инопланетным цветком. паук оказался большим, похожее на бубенчик тело размером с тиктак напоминало цветом вареные суппродукты, которыми мать Шелли кормила их пса Сегуна. Паук проворно карабкался по своей паутине. Он принял о с т о р о ж н о е п р и к о с н о в е н и е мальчика за попавшее в сеть насекомое. Шелли вытащил из кармана тонкую зажигалку для барбекю. Он всегда носил с собой зажигалки. Однажды после уроков его учитель Мистер Финнарти застукал Шелли возле велосипедных с т о е к за поджиганием муравьев. Взрываясь толстые муравьи-древоточцы издавали забавные хлопающие звуки, совсем как рисовые хлопья для завтрака. Мистер Финнарти конфисковал зажигалку, а затем наградил Шелли ледяным полным отвращения взглядом, как будто случайно раздавил гусеницу. Шелли в ответ самодовольно улыбнулся и просто купил. еще одну зажигалку. Он покупал их каждые несколько недель в разных магазинчиках города вместе с мышеловками и ловушками для муравьев. Владелец одной из лавок как-то заметил: "Ты должно быть живешь с Гомельским н крысоловым, сынок, раскупаешь столько мышеловок". Слова слегка обеспокоили Шели, и он стал держаться подальше от того магазинчика. Неразумно становиться предсказуемым. Он щелкнул зажигалкой. Из металлического наконечника в ы р в а л с я дрожащий оранжевый язычок. Шелли действовал очень осторожно, и не потому, что наслаждался. Он проделывал подобное так много раз, что его пульс почти не изменился. Просто Шелли был методичен. Он дотронулся огоньком до самого верхнего края паутины. Нити сгорали невероятно быстро, будто фитили пороховой бочки, оставляя в воздухе ленточки дыма, и завивались тончайшим кружевом. Паук пытался вскарабкаться по разрушающейся паутине, но это было все равно, что пытаться подняться по лестнице, которая пылая падает в пропасть. Шелли рассеянно размышлял о том, чувствует ли паук смятение или ужас, испытывают ли насекомые вообще какие-нибудь эмоции. Он вроде как на это надеялся, но убедиться не было никакой возможности. Он поджег о с т а в ш и е с я швартовы паутины. то оборвалась и упала точно шелковый парашют застрявшим внутри пауком. Шелли принялся гонять его по траве пламенем зажигалки. Больше всего мальчику нравилось, когда удавалось испепелить несколько ног или расплавить панцирь так, чтобы внутренности вытекали наружу. Он старался не убивать насекомых, предпочитал их изменять. Это было гораздо интересней и игра длилась дольше. Шелли преследовал паука, пока тот не юркнул под хижину. Мальчик глубоко вздохнул и заморгал тяжелыми веками. Скоро пауку ползет обратно в свою нору и сплетет новую паутину. Пауки очень предсказуемы, и тогда Шелли сможет вернуться и повторить все сначала. Он принялся затаптывать обугленную траву. Лучше избавиться от улик. Забирай только фотографии, оставляй только следы. Примечание. Современная интерпретация фразы индейского вождя Сиэтла: забирай только воспоминания, оставляй только следы. Конец примечания. Шелли старательно затаптывал траву и размышлял о скаут-мастере. Проделанное с ним было чем-то новым и ужасно захватывающим. Пауки не разболтают и тебе, мыши о тебе не пропищат. Хотя эти-то, конечно, пропищат, но толку не будет. А вот Тим. Легко мог рассказать парням о поступке ш е л л и но тот от природы был манипулятором и знал, что с компрометированным людям мало доверяют. А даже если кто-то из ребят, возможно, Макс и наверняка Ньют, поверят Тиму, то что с того? ш е л л и сомневался, что теперь это что-нибудь изменит. Он всем телом ощущал зов острова, словно сильное течение влекло его к этому берегу. Солнце медленно выползало из воды, и Шелли чувствовал, что наступавший день будет длиться в е ч н о Остальные еще не проснулись, а когда они зашевелятся, разговоры пойдут нудные: о том, когда появится лодка, о том, как сильно в з б е с я т с я родители, о том, кем был мертвец из хижины. Больше всего они говорили о том, что совсем скоро окажутся в безопасности. Но Шелли был уверен, что лодка не приплывет. о с о б ы м у мому он не отличался. По крайней мере, согласно общепринятым методикам измерения интеллекта, результат его теста IQ был очень низким. В школе мальчик зарабатывал редкие тройки и бесконечные двойки, а учителя смотрели на его р я б ы и щеки, на серые как слизни глаза и представляли, как через пятнадцать лет Шелли в заляпанном маслом комбинезоне с бледным и вялым круглым лицом будет глядеть с дна ремонтной ямы в автомастерской мистера Луба. Шелли знал, что о нем думали, но это его не заботило. На самом деле он был даже доволен подобной характеристикой. Она облегчала жизни, ь позволяла делать то, что приносило ему удовольствие, хотя удовольствие он испытывал иначе, чем другие. Шелли был куда проницательнее, чем полагали многие. Бестрастное с лицо стало для него идеальной маскировкой. Даже при виде мертвеца на диване его выражение не изменилось. Но вот прагматичный ум Шелли немедленно связал события в хижине с черным вертолетом, который завис над ними во время похода, а еще он нашел связь между толстой белой веревкой, которая выползла из мертвеца, с тонкой белой веревкой, в ы б р а в ш е й с я из задницы его пса несколько лет назад. Сёгун Шелти его семьи раздобыл в мусорном баке соседа испорченную курицу. А через несколько недель выдавил из себя семифутового червя. Когда это случилось, Шелли был дома один. Он услышал вой сёгуна на заднем дворе. Пёс раскорячился среди ц и н а из его задницы выползала белая трубка. Часть её уже лежала, свернувшись среди кокосовой ш е л у х и которую отец застилал клумбы. Совершенно зачарованный, Шелли присел на корточки. Загипнотизированный зрелищем, он щёкнул по белой трубке. Существо дернулось от прикосновения. Шелли хихикнул и щелкнул еще раз. Сегун вскинулся и огрзнулся ы на него. Шелли выждал, а потом снова прикоснулся к трубке. Он легонько щелкал и щелкал по ней пальцем. Та была скользкая от желудочного сока. Пёс жалобно скулил и, склонив голову на бок, глядел на Шелли обиженными, слезящимися глазами. Выдавив из себя червя, Сегун попытался его закопать. Шелли загнал пса в дом. Мальчику хотелось изучить новое существо. Оно очень быстро умирало. Голова его походила на плоскую ложку, от которой отходило множество маленьких ложечек, напоминала венерину мухоловку, единственное растение, которое Шели считал интересным. У каждой из ложек посередине была прорезь, усеянная крошечными полупрозрачными шипами. Наверное, именно так оно и крепилось к собачьим кишкам. Занятно. Шилев вспомнил тот солнечный день и жалобный вой сёгуна в саду, когда ненасытная трубка вылезла из его зада. Как никогда твердая уверенность наполнила мальчика. Лодка не приплывет, ни сегодня, ни завтра, возможно, уже никогда. И это его вполне устраивало, ведь раз так, то он сможет разыграть свою игру. А если поведет себя терпеливо и осторожно, то окажется единственным, кто встретит лодку когда. Если та действительно появится, Шелли подставил пустое невразительное лицо лучам утреннего солнца. Теплым и совсем не раздражающим день обещал быть не по сезону жарким. В такой жаре может вырасти новая жизнь. Шелли отправился обратно к костру, чтобы присоединиться к остальным.